Глава третья. Миссис Арчибальд Кристи. Эпиграф. «А, это ангел небесный Агата, жонушка Арчи, красавца и хвата». Стихотворный алфавит Агаты Кристи, 1915 год. Конец эпиграфа. 12 октября 1912 года. В тот вечер, когда Агата Кристи познакомилась с Арчибальдом Кристи, в ее ушах почему-то не раздался звон колоколов. А должен был, или хотя бы звезды должны были вспыхнуть над их головами, ведь, по заверениям миссис Смит, сочинительницы жгучих любовных романов, именно это происходит в тот момент, когда в первый раз оказываешься лицом к лицу с ним, настоящим суженым. «Агате и без всяких звезд хватало забот. Она пыталась разобраться в своих чувствах и той информации, которой ее снабжал партнер, пока они кружились в вальсе». За два танца Агата узнала, что Арчи Кристи родился в Индии, что отец его был судьей и погиб несколько лет назад, упав с лошади, совсем как дедушка Агаты. Мать зовут Маргарет, для знакомых Пэг. Отчим Уильям Хэмсли, директор именитого Брестольского Клифтон-Колледжа. Там учился и сам Арчи, и его брат Кэмпбелл. Внимая рассказу кавалера, Агата успела заметить, что он еще и превосходный танцор. Он ловко и умело вел ее, при этом оставался почтительным, почти робким, однако они все же успели многое друг другу рассказать, поминутно заливаясь смехом. Едва начавшийся роман обречен был оборваться в тот же день, ведь Агате предстояло покинуть замок. Она села на поезд и отправилась домой, зная, что больше никогда не увидится с лейтенантом Арчи. Но, разумеется, постоянно о нем думала, и ей очень хотелось знать, вспоминает ли он ее. Вскоре после Рождества она получила ответ на этот вопрос. Однажды Агата пошла в гости к Меллорам, жившим по соседству. Когда стали играть в бадминтон, позвонила Клара и сообщила, что явился какой-то молодой человек, совершенно незнакомый. Велела дочери немедленно отправляться домой и самой выяснить, кто это. Вбежавшая в гостиную 22-летняя особа была совсем не похожа на ту милую барышню, которая покорила Арчи Кристи, вся взъерошенная, запыхавшаяся, злая. Арчи вскочил, приветствуя ее, отчаянно покраснел, стал извиняться, пробормотал, что случайно проезжал мимо на мотоцикле и решил зайти. Теперь уже покраснела Агата». Она была уверена, что ее дожидается молоденький морской офицер ужасный зануда, от которого она давно пыталась избавиться. Увидев Арчи, Агата, сама того не желая, расплылась в улыбке, и это была очень нежная, любящая улыбка. «Арчи!» — услышала Агата свой голос. Она протянула ему руку, потом, разом обессилев, опустилась на табурет у пианино. Мало-помалу разговорились и вскоре уже болтали, когда в знакомые. Арчи от души хохотал, когда Агата уморительно описывала свои бесшабашные развлечения. Катание на роликовых коньках, заплывы с нырянием из дурацких кабинок и пятиминутный полет на аэроплане, за который ее мама выложила целых пять фунтов. Услышав про аэроплан, Арчи вскочил на ноги и избивчиво, с жаром стал рассказывать. «Он ведь теперь лётчик, только что получил удостоверение авиатора в Бристольском аэроклубе» и не применил похвастаться. «Я номер 245. Нас, лётчиков, в Англии наперечёт». Агата восторженно округлила глаза и представила, как они с Арчи вдвоём летят на аэроплане. Однако прелестное видение тут же растаяло, поскольку он сообщил, что надеется попасть в только что сформированный королевский летный корпус. Профессия летчика очень романтична, но дьявольски опасна. Оба отлично это понимали, что не мешало мистеру Арчи сиять от гордости, а мисс Агате восхищенно улыбаться. Еще бы, ее новый поклонник — настоящий герой. Гостю предложили за компанию поужинать, благо в доме еще оставалось после Рождества кое-какое угощение. Арчи пригласил Агату в Эксетер, где в воскресенье днем должен был состояться концерт музыки, а потом они могли бы попить чаю в отеле Рэдклиф. Агата с радостью согласилась, однако Клара была начеку. «Моя дочь не ездит на концерты одна», — сказала она, повернувшись к гостю, «и уж тем более не пойдет в гостиницу пить чай в обществе мужчины». За столом возникло неуютное молчание, но Арчи быстро нашелся. Предложил миссис Миллер поехать вместе с ними». Клара не знала, как ей выпутаться. Быть дуэньей при взрослой дочери не хотелось, да и концерт не особо прельщал. В конце концов был найден компромисс. На концерт пусть едут, а в гостиницу ни в коем случае. А чай? Чай можно попить в эксетерском вокзале перед тем, как Агата отправится обратно в Торки. Обычно миссис Миллер не была такой покладистой, и дочь оценила ее великодушие. Ясно было, что Арчибальд Кристи понравился Кларе. Когда Агата увидела, как Арчи уносится на своем мотоцикле, ей захотелось, чтобы он остался у них навсегда. За ужином Агата пригласила его на новогодний бал, который устраивали в павильоне, построенном в Торке всего четыре месяца назад. Это белоснежное чудо придумали архитекторы Эдвард Роджерс и Гос. Далее проект был отточен и привязан к месту главным инженером города Торке мистером Генри Аугустом Гарреттом. Павильон нарекли дворцом развлечений, и действительно он выглядел как волшебный дворец, воздушный, с ажурными окнами, отделанный даутонской керамикой и лепниной. Над танцующими сияла великолепная хрустальная люстра, доставленная из Франции за несколько дней до торжества. Новогодний бал стал бы для Агаты самым счастливым событием года, если бы не странное поведение Арчи. За три дня, остававшаяся до бала, ее внимательный, остроумный, неотразимый поклонник превратился вдруг в угрюмого молчуна, с рассеянным взглядом он походил на больного барашка. На самом вечере он танцевал, словно бы через силу, и почти не притронулся к еде, которую положил себе на тарелку. Агата испугалась, что чем-то его огорчила, и вскоре поймала себя на том, что таратурит как сорока, пытаясь преодолеть безнадежное молчание. Только через два дня после новогоднего празднества Арчи осмелился открыть тайну своей меланхолии. Его приняли в Королевский летный корпус. Отныне второй лейтенант Арчибальд Кристи официально числился военным летчиком, прикомандированным к летной школе Фарнбуру. 34 милях от Лондона, а куда его направят после тренировок, вообще неизвестно. Они были едва знакомы, но Арчи уже не представлял себе жизни без этой девушки, с которой ему так легко и спокойно. Он поспешил уведомить об этом саму девушку и тут же попросил выйти за него замуж. Агата растерялась, она ведь в сущности любила одиночество, привыкла потакать своим фантазиям и творческим прихотям. Осмысливая слова Арчи, она медлила с ответом, но в мозгу уже крутилась, и в радости, и в горести, до самой смерти. Когда Агата заговорила, то первым с ее губ слетело мужское имя — «Нет, не Арчи, Реджи. Она сообщила, что помолвлена с Реджи Льюси. Неофициально, тем не менее, это ее жених, и, разумеется, он должен знать, что происходит». Наличие соперника нисколько не смутило настойчивого лейтенанта. Он повторил, что безумно любит ее, своего ангела». Узнав, что она ангел, Агата Миллер с улыбкой посмотрела в глаза тому, кто собрался сделать явью заветную девичью мечту. Несколько недель Агата не решалась отослать Реджи письмо с признанием. Увы, полюбила одного летчика. Новость тот воспринял с грустью, но и философски — Примерно так же он когда-то отнесся к их помолвке и к тому, что стал не просто другом, а потенциальным мужем. Арчи служил в третьем эскадроне. Командиром Арчи был майор Роберт брук Попем. «Майору нравился кураж новичка. Он видел, что из второго лейтенанта Кристи получится отличный летчик-истребитель. Арчи был педантом. Безупречно аккуратными были не только его стрижка и мундир, но и записи полетов. Он фиксировал в дневнике каждый полет. Дата, дальность, длительность. Дневник он вел всю свою жизнь». Но было и то, что невозможно было отразить в цифрах. Чувство свободы, которое испытывал Арчи, поднимаясь в воздух. Ему очень подходила профессия летчика, которая требовала умения мгновенно принимать решения и действовать без колебаний. Мистеру Арчибальду было комфортно за штурвалом, когда каждое действие просчитано и все можно держать под контролем. Постепенно, под влиянием полетов, он превратился в другого человека, более жесткого и хладнокровного. Но тогда Агата никаких предвестников перемены не замечала, ее захлестывали страх и любовь. Она боялась, что с ее возлюбленным случится несчастье или разобьется насмерть или останется инвалидом. Она больше не воспринимала авиацию как арену для дерзких романтических подвигов. Теперь ей хотелось убедить Арчи отказаться от полетов. Начался 1913 год. Агата в каждом письме умоляла больше не летать, найти занятие менее опасное. Она была в панике, ведь тогда же погиб известный авиатор и шоумен Сэмюэль Франклин Коуди. Его биплан рухнул с высоты 400 футов и врезался в дерево. И именно Коуди выпускал военные самолеты. Арчи в ответных письмах ласково успокаивал невесту, он и не думал отказываться от полетов. «И все-таки я хочу летать», — писал он ей еще в августе 1912 года, обмолвившись о том, что самолеты Коуди не совсем устойчивы. «Но доля риска ничтожна. уверен, что со мной ничего не случится». Клара даже не пыталась успокоить дочь. Она была твердо уверена, что авиация — это происки дьявола. «Господь не дал человеку крыльев, значит, недостоин», — теперь часто говаривала она. Да и вообще, летчик — это несерьезно. Какой из него муж? Ни приличного дохода, ни карьерного роста. Но Агата твердо решила выйти замуж по любви и сказала матери, что страстно мечтает стать женой Арчи. Готова ждать его хоть всю жизнь. На протяжении двух лет они виделись урывками, когда лейтенанту Кристи удавалось ненадолго получить увольнительную. Разлука стала для обоих испытанием почти невыносимым. Любовь все настойчивее вытесняла здравые соображения, ведь Арчи, а потом и Агата, все же пытались осмыслить перспективы своих отношений, и пока все складывалось не лучшим образом. Арчи понимал, что Агата живет в стесненных обстоятельствах, и он не в состоянии ее поддержать ни морально, ни материально. Агата пребывала в постоянной тревоге, за него и за мать, которую одолевали недуги. Что и говорить, мисс и миссис Миллер приходилось нелегко. Но, по большому счету, жизнь в Торке была по-прежнему уютна и приятна. Солнечные пляжи, регаты, вечеринки, званые обеды, ласкающие душу и тело курортной радости. В Торке по-прежнему нежились богачи и знаменитости. Их стало даже больше, поскольку в Европе нарастали волнения, и было очевидно, что назревает какой-то грандиозный общественный катаклизм. Об этом свидетельствовало множество событий. Суфражистки, сражавшиеся за предоставление женщинам избирательного права, устраивали уличные демонстрации и погромы. В Ирландии обострилось противостояние католиков и протестантов. Германия обвиняла Британию в захватнической политике. Британия в том же самом обвиняла Германию. Балканские страны неустанно предъявляли друг другу претензии, как справедливые, так и надуманные». 28 июня 1914 года в Сараеве были убиты наследник престола эрцгерцог Франц Фердинанд и его супруга София. Их застрелил член тайного сербского общества «Черная рука». В Торке мало кого взволновала эта расправа, никаких официальных соболезнований, ни одной отмененной вечеринки. В Лондоне власти все-таки насторожились и забеспокоились. Но и в Палате общин, и в Палате лордов, тем не менее, звучали спичи о том, что Австро-Венгрия не станет воевать с Сербией. Ровно через месяц после трагедии в Сараеве австро-венгерская монархия... Начала военные действия против Сербии, после чего даже над безмятежными пляжами Торки нависла тревога. О начале войны сообщила по телефону тетушка-бабушка. Клара сказала об этом Агате, и та сразу поняла, что Англию непременно вовлекут в конфликт, причем со дня на день. 1 сентября Арчи срочно вызвали к начальству. Велели готовиться к скорой отправке во Францию. Понятно было, что он может вообще не вернуться назад. И с этой минуты лейтенант Кристи мечтал лишь об одном — увидеться с Агатой, пока еще он здесь, в мирном Солсбери поезда ходили плохо, целых два дня Агата и Клара с множеством пересадок и объяснений с контролерами добирались до дислокации третьего эскадрона. Арчи на месте не оказалось, он был на тренировочном полигоне. Влюбленным удалось провести вместе всего несколько часов, которые станут для Агаты одним из самых дорогих в ее жизни воспоминаний. Когда возвращались на поезде в Торке, Клара всю дорогу молча молилась, перебирая четки, а ее дочь неотрывно смотрела в окно. Она всем своим существом чувствовала, что грядут чудовищные утраты. «Привычный мир вот-вот рухнет, уже летит в темную пропасть». И даже если не разобьется насмерть, то все равно никогда не станет прежним. И Агата заранее по нему тосковала». Судя по записям в дневнике Арчи, из тренировочного лагеря он отбыл 5 августа, а из Англии — Как только была объявлена война против Германии, в каждом выпуске новостей говорили о потерях в рядах британской армии и о бесконечных бомбежках. В воздухе постоянно витала угроза уничтожения, но на многих это почему-то действовало как пьянящий эликсир. По всей стране толпы добровольцев атаковали призывные пункты». Агата поступает в добровольческий медицинский отряд, но предварительно посещает платные курсы помощниц медсестер, где учат обрабатывать и бинтовать раны и постигает тонкости хирургической гигиены. Все ее таланты теперь были никому не нужны. Лишь служа в добровольческом отряде, она могла поддержать фронт, в том числе и своего жениха. «Мне хотелось чем-то помочь», — скажет она в 1976 году в своем интервью для Имперского военного музея. «Помощница медсестры. Грязная, монотонная, изнуряющая работа». Тем более для барышни, которой совсем недавно приходилось разматывать не окровавленные бинты, а разве что закрутившиеся во время плавания чулочки. Она работала под началом одного доктора и восьми сестер, профессиональных медиков катастрофически не хватало, поэтому ценили любые руки, даже не очень умелые. Госпиталь был устроен в старом здании городского муниципалитета, куда очень скоро на морских судах и по железной дороге стали доставлять раненых. Сначала Агате пришлось потрудиться уборщицей. Она мыла полы, чистила медные дверные ручки и все такое прочее. Но через пять дней ей доверили уход за тяжелыми больными, в том числе и за безнадежными. Молодые мужчины, лишившиеся ног и рук, с изувеченными лицами, с пробитыми черепами, она видела их каждый день. Ее фартук был пропитан кровью, смрад смерти и смертных страданий был неистребим. Не выветривался даже после долгой дороги домой в Эшфилд. Из мирной жизни Агата нырнула прямиком во все эти ужасы. Такова была участь многих ее современников. Чудовищные звуки и картины войны. Однако же среди своих друзей Агата была единственной, кто делом откликнулся на беду. Она радовалась, что занимается действительно необходимой работой, отец наверняка бы ею гордился». «Работа медсестры понравилась мне сразу», — пишет миссис Кристи в автобиографии. «Я легко всему научилась и пришла к выводу, что это одна из тех профессий, которые приносят наибольшее удовлетворение. Всегда так считала и считаю». Кроме морального удовлетворения, служба в госпитале позволяла Агате отвлечься от страха за Арчи, который постоянно рисковал жизнью. Первый отпуск возлюбленной Агаты получил только в декабре 1914 года, когда чудо на Марне было уже позади. Победа французов и англичан в прозванном так историками сражении действительно была чудом, ведь немцы имели колоссальное преимущество и после месячного наступления едва не захватили Париж. Итак, немцы 12 сентября отступили, а 13-го Арчибальд уже участвовал в первой битве на Энне. Авиации предстояло помешать противнику, который собирался окопаться вдоль этой реки. Мистер Кристи проявил себя в боях самым лучшим образом, и в ноябре его назначили командиром звена. Итак, в декабре дорогой ангел получил письмо, в котором Арчи уведомлял, что через пару недель приедет в Лондон. А получив, ангел тут же начала кампанию по подготовке к торжественной встрече. Во-первых, Агата попросила кухарку испечь любимый кекс Арчи с цукатами и марципановой глазурью. Во-вторых, упаковала в чемодан самые кокетливые платья, намереваясь быть неотразимой.